Глава девятая. Кин открыл глаза. Яркие точки звезд в небесах почти сразу превратились в полосы, когда на него, лежащего на спине, обрушился приступ головокружения. Раскинув руки, Кин вцепился в неровную землю, поросшую сухой травой. «Эзер!» — крикнул он. «Похоже, я ударился головой!» «Секунду, Кин!» — отозвался кто-то, а затем пробормотал нечто неразборчивое. «Мужчина, не Хезер». Мир перестал кувыркаться, и зрение стабилизировалось настолько, что Кин увидел звезды, а под ними мерцающие очертания зданий области залива Сан-Франциско. Судя по близости к золотым воротам, они находились у холмов неподалеку от горы там -Пайс, а затем широкий световой луч стер все это из вида. Лучу сопутствовали низкий гул и урчание какого-то механизма. Проморгавшись, Кин различил в ослепительном сиянии силуэт автомобиля. Машина парила в воздухе. «Ничего себе!» «Ладно, ладно, дружище, уже все», — сказал мужской голос. «После темпорального прыжка ты слегка расклеился». Что-то кольнуло Кина в шею. В Голове прилила кровь, и мозги встали на место. «Транспорт 6-2, приземляйтесь и ждите нас», — сказал мужчина, обращаясь к наручным часам он дезориентирован кин попробовал изогнуть шею и оглядеться но окаменевшее тело не слушалось в висках застучал знакомый пульс вскоре сменившийся сильным распиранием черепной коробки голова даже закрыв глаза кин видел яркий свет шум усиливался будто источник звука был подключен непосредственно к мозгу так все взяли чьи то ладони схватили кино за руки и ноги, оторвали от земли и водрузили на облако. Так ему показалось. Не в силах открыть глаза, он пошарил вокруг. То ли металл, то ли пластик. С каких то пор путешествие на носилках по пересеченной местности стало таким комфортным? Такое чувство, что он летит или парит в воздухе. Полет. Летающий автомобиль. Парящие носилки, мужской голос. Маркус. Хезер? Ее здесь нет. Она сто лет как умерла. Кин теперь в будущем. В следующий раз, когда он открыл глаза, мир вспыхнул с резкостью, которой Кин не ощущал уже много лет. И дело не только в зрении. Оно улучшилось, но не стало идеальным, но и в извечной боли в коленях. Теперь она значительно уменьшилась. Пару секунд Кину хотелось лишь одного – осмотреть комнату, оценить ситуацию и сообразить, как сбежать отсюда. Впервые за долгие годы голова работала в полную силу и вовсе не благодаря подготовке суперагента. Когда Кин уселся на больничной койке, ему не пришлось спрашивать, где он. Достаточно было посмотреть по сторонам. На прикроватной тумбочке лежал небольшой черный диск, а над ним светилось голографическое сообщение как ни странно написанное от руки. Это от Пенни, а ниже дата и подпись. Маркус. Пенни. Одно это имя вызвало лавину. Ну, всего на свете. И вскоре она уравновесила ту жизнь, с которой только что расстался Кин. Судя по висевшему перед ним медицинскому журналу, уже две недели Кин находился в терапевтическом отделении, где его пичкали метаболизаторами, исцеляя тело и разум. Кин снова глянул на дату над черным диском. Свадьбу он пропустил. Голографическая надпись исчезла. Едва Кин коснулся диска. И он сжал эту вещицу в руках просто ради того, чтобы держаться за что-то осязаемое. С ошеломляющей ясностью к нему вернулись новые подробности и головоломка жизни наконец обрела законченный вид. В 22 года Кин поступил в совершенно секретную академию БТД Годом позже выполнил первое поручение для отделения Торонто, а затем его перевели в Сан-Франциско. На последнем задании он, вместо того, чтобы получше изучить план, бегло ознакомился с разведданными, доверился нутру, интуиции, способности изучать, визуализировать и принимать решения, но недооценил умение объекта сливаться с толпой. В итоге был атакован недалеко от служебного номера в мотеле. А когда эти подробности стали забываться, после того, как он застрял в прошлом, их сменило инстинктивное предчувствие вкупе с навыком разрабатывать и притворять в жизнь самые замысловатые планы. С учетом профессионального умения оценивать обстановку и визуализировать варианты решения проблем, неудивительно, что в 1996 году Кин подался в сферу информационных технологий. К тому времени ему уже стукнуло 32 но благодаря метаболизаторам он легко мог сойти за 23-летнего. Увязнув в прошлом, он 18 лет старился с естественной скоростью, но теперь в будущем, или настоящем, этот процесс замедлится. Просто Кин будет выглядеть гораздо старше друзей и ровесников. Вдруг распахнулась дверь, и в комнату влетел Маркус. «Очнулся! Пойдем!» Кин распрямился, и тело отозвалось размеренными уколами в висках. «Я тоже рад тебя видеть, Маркус». Маркус Фернандес. В памяти всплыла эта фамилия, а также факт, что она уже не свидетельствует об этнической принадлежности. Межрасовое кровосмешение расцвело в 21 веке и обесценило вопрос стереотипных имен. Фамилия Фернандес подходила акценту Маркуса куда меньше чем бледная кожа или соломенные волосы. Я не шучу, нам пора. По пути объясню. Все еще не в гражданской одежде, а в стандартном обмундировании оперативника Маркус коснулся полупрозрачной панели управления больничной койкой. Ну уже. Опаздываем на футбол? Спросил Кин. Он почувствовал, как кровать изменила форму. Под руками появились подлокотники, из ножья опустилась, а плоская поверхность превратилась в подобие летающего кресла-каталки. Маркус схватился за рычаги, которые выдвинулись у Кина за спинкой сиденья. «Хотелось бы, в твоем времени, в твоем старом времени пропала спецагент Милета. Тебя зовут на помощь». «Пропала». По телу Кина разлился адреналин, будто задание было в самом разгаре. Маркус наклонил и развернул летающее кресло с легкостью, немыслимой для каталог из прошлой жизни кина. Вместе они помчались по коридорам вверх на лифте, мимо многочисленных кабинетов и офисных пространств. Отдуваясь, Маркус вводил Кина в курс дела. Утром, совсем недавно, в 1991 году, дал сбой маячок агента и Эмоджен Милеты. Группа мониторинга временной шкалы подтвердила – что архивная дельта, разница между задокументированными данными и нынешней шкалой времени, еще не вернулась в состояние равновесия. На данный момент эвакуатор не мог выйти на связь с Милетой, хотя ее маячок продолжал подавать дежурные сигналы. В Командный центр не поступило ни подтверждения, ни запроса на эвакуацию. «Как думаешь, она жива?» — спросил Кин в коридоре, полном запертых дверей. Жизненные показатели мы получаем, и экстренного сигнала еще не поступало, но что-то не так. Ты знаком с этой эпохой лучше других. Быть может, мы не видим всей картины. Шанс невелик, но все же. За спиной у них захлопнулись тяжелые металлические двери, а впереди открылись новые, из пули непробиваемого стекла, и взору кино предстало то же, что показывали рекрутам на первой экскурсии по бюро. С тех пор он был равнодушен к подобным вещам. Как оперативника, его не интересовали отделы планирования и мониторинга. Его задача – не лезть на рожон и не засиживаться на одном месте. Но теперь он смотрел на рабочий зал командного центра. Три кольца рабочих столов, голограммы с данными и отчетами по безопасности, снующие повсюду люди, а над ними давлеет громадное информационное табло. От разноцветных изображений, цифр и букв голова пошла кругом, и несколько секунд Кин пытался сообразить, где кто находится. Ребята из контроля безопасности наблюдали за смещениями гравитационного поля, вызванными темпоральной деформацией. Мониторинг временной шкалы выявлял несоответствия и специфические изменения во времени. Координационный отдел обеспечивал обмен информацией между эвакуаторами и другими группами на местах и еще человек 30 из других подразделений метались туда-сюда, беспрестанно разговаривая друг с другом. Справа от информационного табло располагался список ключевых имен и событий, нуждавшихся в строгой защите без оглядки на вопросы морали и нравственности. Слева Кин увидел лицо объекта текущего задания, увеличенный кадр видеозаписи в сопровождении особых приметы данных, имеющих отношение к делу. Исполнителя нанял неустановленный заказчик. Цель – проведение биржевой махинации. Рядом с лицом наемника горела большая цифра 2, обозначавшая сферу влияния второго уровня. Темпоральная деформация ради исключительно финансовой выгоды, с незначительным воздействием на последующие поколения и с отсутствием летальных исходов. Просто деньги на банковском счету. «Мы уже здесь!» – крикнул Маркус, прерывая ход мысли Кина. «Как успехи?» Геолокация указывает на Чайна Таун. Уже 8 часов Милета находится на одном месте, судя по координатам, в переулке между зданиями, но эвакуатор Сидни не может ее найти. Вокруг стоявшего на подиуме человека кружились голограммы. Он опустил глаза. «Спасибо, что откликнулись, агент Стюарт. Но, боюсь, вы опоздали». Человек обратился к парившей перед ним проекции мужчины в белой рубашке за большим столом. Надо уведомить замдиректора о пропаже и предположительной смерти Милеты. Поставьте в известность отдел гражданской интеграции. Пусть на всякий случай подготовят уведомление о гибели сотрудника. Легенда? Зависит от того, будет ли у нас тело. Завязалось обсуждение логистических особенностей транспортировки мертвеца. Чтобы тело, если его, конечно, сумеют найти, не пострадало при темпоральном прыжке. От терминов вроде «зафиксировать», «экранировать», «сохранить» структуру коллагена, произносимых самым бесстрастным тоном, у кино засосало под ложечкой. Затем речь зашла об уведомлении родных. Компенсация расходов на погребение, оплата психологической помощи и ресурсы для восстановления после травмы. Должно быть, примерно так же работают с Хезер и осиротевшей Мирандой. И то же самое услышала бы Пенни, случись Кину не вернуться. «Входящее сообщение», — доложили с верхнего яруса, — вспыхнул голографический текст. «С пугающей четкостью», — подумал Кин. И тут же вспомнил, что ему восстановили зрение. «От кого? Сидни, Каталин, эвакуатор». Вести поиск затруднительно из-за обилия пешеходов, несмотря на пустые магазины. Но ее здесь нет. Радиус локализации маячка 6 дюймов. Все они на голой мостовой. Пустые магазины в Чайна-тауне. Знакомство кино с областью залива началось через несколько лет после 91-го. Но что-то здесь не сходилось. Он закрыл глаза, переключаясь в служебный режим. 1991 год. Закрытые магазины, китайский квартал. Перед внутренним оком предстали факты и цифры из книг, газетных вырезок, громоздких и неудобных HTML-страниц. Под воздействием метаболизатора возвращались, заполняя пробелы в памяти, знания, полученные в общественных библиотеках. 1991 год. Что-то с ним не так. И созданиями в Чайна-тауне тоже. Что-то под землей. «Она там!» – наконец сказал Кин. К нему повернулся Маркус, а за ним все, кто находился в зале командного центра. «Она там!» 1991. В стране экономический спад. Многие из семейных магазинчиков, наверное, закрылись. Рестораны и бары тоже. Как правило, в калифорнийских домах нет подвалов. Но эти здания возведены десятилетиями раньше. В некоторых располагались подпольные питейные заведения. Под магазинами Чайна тауна предостаточно тоннелей и подземных помещений. Координаты верны. Кин обвел присутствующих взглядом. Ищите под мостовой. Поднимаю кадастровые записи, сказала женщина, сидевшая одним уровнем выше, и перед ней замелькали голограммы чертежей. Вот, там подземный ход, связывающий несколько соседних зданий. Отправляю. Кин с Маркусом смотрели как взад-вперед летают голографические сообщения. Координаторы из 2142 года в бешеном темпе отправляли то инструкцию, то руководство, а Сидни держала всех в курсе посредством аналога электронной почты. В зале стало тихо, если не считать гула вентиляционной шахте. «Обнаружен возвратный сигнал!» – завопил кто-то наверху, и в воздухе появилось новое сообщение. «От кого?» Сидни, Каталин, эвакуатор. Агент Милета со мной. У нее обезвоживание, она ранена, но жива. Объект рядом с ней, в этом же тоннеле, мертв. Отменяю покупку ценных бумаг. Отправьте группу задержания в Монтипиллер, Вермонт, к Нилу Марину с обвинением в использовании темпорального наемника для финансовых махинаций с целью личной выгоды. Архивная дельта нивелирована, сказал кто-то. «Временная шкала очищена, забираем хороших ребят домой, а плохих за решетку». Разговоры возобновились. Кто-то стал выкрикивать приказы об отправке группы задержания в Вермонт, и Кин задумался, не стоило ли выбрать такую работу вместо беготни по темпоральному полотну. Арест преступника в белом воротничке полезнее для карьеры, чем погоня за наемником сквозь время и пространство. Вот только в этом случае не родилась бы Миранда. «По сути дела, — сказал Маркус, — это современные грабители банков. Всем известно, что если взять ношу не по себе, попадешься в два счета. Помнишь те эпические истории, что рассказывали на учебе? О спасении президента Босфорта в 2040 -м. А нам приходится иметь дело с банальным воровством. Впрочем, твое задание с сенатором все же попало в сферу четвертого уровня». Он с некоторой завистью бросил взгляд на список ключевых имен и событий с ярко-зеленым столбиком индикаторов «Статус-кво». Ни разу не замечал, чтобы он изменился. «Но я все же смогу увидеть Миранду», — подумал Кин, почти не слыша слов Маркуса. «Нужен лишь темпоральный ускоритель, а дальше все сложится само собой». «Грабители банков? Вполне себе развлечение» сказал он вслух и, расправив плечи, вдохнул во всю грудь. «Знаешь, мне гораздо лучше». Метаболизатор подлатал колени. «Уже не болят. Через неделю буду готов к новому». «Остынь, чемпион!» По сравнению с тем, что было несколько минут назад, настроение Маркуса заметно улучшилось. «Я в курсе, что ты рвешься в бой», — улыбнулся он. «Беда в том, что твой организм придерживается иного мнения. Ты долго жил без метаболизаторов». В отчете говорится, что еще один прыжок, максимум два, и путешествия во времени начнут разрушать клеточную структуру твоего организма. Потребуются дополнительные дозы стабилизаторов и постоянное наблюдение врача. Маркус развернул летающее кресло в сторону коридора. Поверь, бюро не выделит на тебя таких средств. Наверное, подыщут должность в исследовательском отделе. Но, по крайней мере, тебя никто не подстрелит. Узнаешь? Показал он на одну из голограмм за спиной. «Ты все еще герой!» Никогда не видел, как все это работает. Оперативникам такого знать не положено. Мало ли, поймают и станут допрашивать. Вдруг Маркус просиял, будто ему не терпелось поделиться служебными секретами. «Говоришь, нельзя оставлять следы в точке прибытия? Ты хоть знаешь, насколько незаметны электронные сигналы? С помощью ускорителя...» можно запросто сгонять туда-сюда, не нарушив хода времени. Мы умеем даже скачивать видеоролики из прошлого, хотя туда отправляем только потоки текстовых данных. Все в этой комнате имеют соответствующие права доступа. А теперь и ты тоже. Так что поздравляю. Отныне никто не попытается тебя убить, да и приступов больше не будет. Как видишь, все выигрыши Но нельзя же. В голове у Кина завертелись миллионы разных мыслей, списки, планы и перечни вариантов, ни один из которых не предлагал прямого решения проблемы. Наверное, он должен был ощутить гнев, разочарование или чувство вины, но эмоций было столько, что разложить их по полочкам оказалось невозможно. «То есть я больше не буду работать в полевых условиях?» «Врач запретил», — сказал Маркус. «По крайней мере, это все, что я понял. Когда речь зашла о нейропластичности мозга, Я утратил нить разговора. «И больше никаких путешествий во времени?» Кин закрыл глаза. Дверь в прошлую жизнь захлопнулась раз и навсегда. «Отныне ты, друг мой, работаешь в кабинете», произнес Маркус. «И знаешь, в чем самая большая проблема?» Отвечать на этот вопрос не требовалось. Самая большая проблема заключалась в том, что Кина и его семью разделяло целое столетие. Выдержав театральную паузу, Маркус расплылся в улыбке. «В том, что сидячая работа не поддержит тебя в спортивной форме. Готовься к еженедельному футболу и не вздумай лодорничать!» По пути в палату Кин молчал. Но Маркус не обратил на это внимания. Он оживленно разглагольствовал на футбольные темы. То ли пытался отвлечь друга от тяжких мыслей, то ли действительно считал, что Кин с легкостью забудет о Миранде и Хезер. «Если так, пусть укоренится во мнении», — подумал Кин. «До поры, до времени».